За нами погнались, черт побери. Все окрестные жители проснулись. На нас напустили собак, а мальчик... Билл тащил его на спине и мчался, как вихрь. Мы остановились, чтобы нести его вдвоем. Голова у него свесилась, и он весь похолодел. Они гнались за нами по пятам. Тут уж каждый за себя и подальше от виселиц. Мы расстались, а мальчишку положили в канаву. Живого или мертвого, не знаю. Еврей не стал больше слушать. Громко завопив и вцепившись себе в волосы, он бросился вон из дому. Глава двадцать шестая В которой появляется таинственная особа, И происходят многие события, неразрывно связанные с этим повествованием. Старик добежал до угла улицы, прежде чем успел прийти в себя от впечатления произведенного на него сообщением Тоби Крэкет. Он по-прежнему мчался с необычайной быстротой, растерянной и обезумевший, как вдруг пролетевший мимо экипаж и громкий крик прохожих. Заметивших, какая грозила ему опасность, заставили его отступить на тротуар. Избегая по возможности людных улиц и крадучись, пробираясь окольными путями и закоулками, он вышел, наконец, на Сноухилл. Здесь он зашагал еще быстрее и не останавливался до той поры, пока не вошел в какой-то двор, где, словно почувствовав себя в родной стихии, поплелся... по своему обыкновению волоча ноги и казалось вздохнул свободнее неподалеку от того места где сноу хилл сливается с холборн хиллом начинается справа если идти от сити узкий и мрачный переулок ведущий к сафренхил в грязных его лавках выставлены на продажу огромные связки подержанных шелковых носовых платков всевозможных размеров и расцветок, ибо здесь проживают торговцы, скупающие эти платки у карманных воришек. Сотни носовых платков висят на гвоздях за окнами или развеваются у дверных косяков, а в лавке ими завалены все полки. Как ни узкие границы Филдлейна, однако здесь есть свой цирюльник, своя кофейня, своя пивная. И своя лавка с жареной рыбой. Это нечто вроде коммерческой колонии, рынок мелких воров, посещаемый ранним утром и в сумерках молчаливыми торговцами, которые обделывают свои делишки в темных задних комнатах и уходят так же таинственно, как и приходят. Здесь продавец платья, сапожник и старьевщик выставляют свой товар, что для мелких воришек заменяет вывеску. Здесь кучи заржавленного железа и костей, заплесневевшие куски шерстяной материи, и полотна гниют и тлеют в мрачных подвалах. Вот в этот-то переулок и свернул еврей. Он был хорошо знаком чахлым его обитателям, и те из них, которые оставались на своем посту, чтобы продать что-нибудь или купить, кивали ему, как старому приятелю, когда он проходил мимо. На их приветствие он отвечал кивком, но ни с кем не вступал в разговор, пока не дошел до конца переулка. Здесь он остановился и заговорил с одним торговцем очень маленького роста, который, втиснув кое-как свою особу в детское креслице, курил трубку у двери своей лавки. — Стоит на вас посмотреть, мистер Феджан, и слепоту как рукой снимет, — сказал сей почтенный торговец, — отвечая на вопрос еврея о его здоровье. «Слишком уж жарко было здесь по соседству, Лайвли», — откликнулся Феджин, приподняв брови и скрестив руки. «Да, мне уже два раза приходилось выслушивать такие жалобы», — ответил торговец. «Но ведь огонь очень скоро остывает, не правда ли?» Феджин в знак согласия кивнул головой. Указав в сторону Сафренхилла, хилла он спросил, заглядывал ли туда кто-нибудь сегодня вечером. — Навестить коллег? — спросил торговец. Еврей снова кивнул головой.